Пятое. После приема женщина в цветастой юбке прощается с доктором Лангманом и в танцевальном пируэте вдевает руки в рукава поданного им плаща. Габриэль встает, но врач, не обращая на него внимания, закрывая дверь своего кабинета, даже не предложив ему войти. А писатель подходит к закрытой двери и зовет друга. «Эй, Фред, что за шуточки? Это же я, Габриэль! Габриэль Уэллс!» Женщина, уже готовая выйти, задерживается на пороге. Вы... И правда, Габриэль Уэллс? Писатель? Осведомляется она, не оборачиваясь. Да, а что? Это все меняет. Я вам помогу. Поможете мне? В каком смысле? Она возвращается на середину комнаты ожидания и по-прежнему, не глядя на него, произносит. Сначала мне придется вам объяснить, что у вас за болезнь. Вы врач? Она сочувственно улыбается. В некотором смысле назовем меня врачевательницей душ. Это удобно, можно обходиться без диплома. Итак, начнем. Знаете, ваша проблема посерьезнее какой-то анасмии. У меня рак еще хуже. Скажите правду, я все вынесу. Хм. Пока рановато. Лучше начать с симптомов. Сегодня, встав, вы ведь не почувствовали голода. Верно. Не почувствовал. Вы быстро вышли из дома, и, если я не ошибаюсь, ни с кем не заговорили. Утром, только проснувшись, я обычно не разговорчив. Снаружи вы не обратили внимания на холод. Я не мерзляк. И хватит загадок. Что еще за таинственная болезнь? Почти кричит Габриэль, полный нетерпения. Она смотрит на его руки. Вам известно, от какого выражения происходит слово «болезнь»? От... «Маладир» — игра слов. «Болезнь» по-французски «маладия» произносится так же, как и «маладир». Трудно сказать. Здесь и далее примечание переводчика. «Сколько можно бродить вокруг да около? Куда вы клоните, скажите на милость?» «Что ж, зайду с другого угла. Как бы вам объяснить? Словом, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей», — стонет Габриэль, почти не скрывая раздражение. Я вас обманула. Вы не больны. Так-то лучше. Но ну, теперь выкладывайте вашу плохую новость. Плохая новость состоит в том, что... что вы... мертвы. Габриэль приподнимает брови, изображает изумление, непонимание, недоуменное раздумие, а потом прыскает. Его собеседница облегченно переводит дух. рада, что вы так это восприняли. Мало кто реагирует на это известие так же легко. «Мне смешно, потому что я вам не верю». Она переминается на месте, как будто собирается с духом. «Раз так, предлагаю провести небольшой эксперимент. Не желайте взглянуть на себя в зеркало». Она жестом манит его к большому зеркалу, и он с немалым удивлением убеждается, что в нем отражается только собеседница. Габриэля пробирает дрожь, но, справившись с приступом паники, он храбро улыбается. «Тоже мне доказательство. Скорее всего, я просто сплю». Все это сон. Кстати, вот и объяснение вашего появления. Сон? Тогда ущипните себя. Он сильно щипает себя за запястье. Ничего не чувствую. Ну и что? Я просто щипаю себя во сне. Тогда перейдем ко второму эксперименту, известному под названием «Испытание огнем». Она достает зажигалку и предлагает ему поднести к пламени ладонь. Он повинуется и убеждается, что не чувствует никакого неудобства, не говоря о боли. И еще одна странность. Не появилось ни малейшего дымка. Огонь никак не повлиял на его кожу. Он таращится на ладонь, ничего похожего на ожог. Его охватывает неприятное чувство, но он и его отважно преодолевает. Иногда мне снится, что я не отражаюсь в зеркалах и не обжигаюсь, когда подношу руку к огню. Такие сны повторяются порой по несколько раз в неделю. Она пожимает плечами. Тогда остается последняя проверка. Свободное падение порезайте на подоконник и шагните в пустоту. Шестого этажа? Не высоковато ли? Какие проблемы, если все это просто сон? В худшем случае проснетесь. Она распахивает обе рамы. В комнату врывается ветер, треплющий ей волосы, но Габриэль не ощущает ни малейшего дуновения. Запросто. Он с фырканьем крутит головой, как отряхивающееся от брызг животное, делает глубокий вдох и подходит к окну в надежде, что этим все и кончится, но нет. Она заставляет его продолжать. Когда будете лететь, обратите внимание на детали. Они не могут быть плодами простого забытья. Габриэль видит далеко внизу тротуар и мостовую, крыши машин, макушки пешеходов. Как не убежден он, что все это ему снится, от холодка страха в груди никуда не деться. «Так и будете сомневаться, пока не спрыгнете», — подзадуривает его женщина. Он еще колеблется, но нежелание пасовать у нее на глазах берет вверх. Он забирается на подоконник, обуздывает головокружение и, широко раскинув руки, делает шаг в пустоту. Он летит вниз, набирая скорость. Сначала пытается считать этажи, потом зажмуривает глаза. разжав веки, он убеждается, что так и не долетел до мостовой, а завис над улицей. «Вот дерьмо!» Это все, что приходит ему на ум в этот миг. Удивление, ужас, разочарование постепенно уступают место неведомой прежде свободе от силы тяжести, восторгу от способности летать, как птица. Под ним движется земля. У него чувство, что он скользит в невесомости, не ощущая плотности воздуха. Описав петлю, он возвращается в окно медицинского кабинета. Там, потрясенный, опьяненный, переполненный противоречивыми чувствами, он переводит дух. Ему хочется что-то сказать, но удается только выдавить из себя раз в сто, хоть и с разными интонациями, то грубое и малое смысленное восклицание, с которым он летел к земле. Считается, что последнее слово, обычно приходящее на ум умирающему — «мама». Слово, следующее за осознанием собственной смерти, начинается с той же буквы — «дерьмо», «мерд» — французский. Правда, нежности в нем не на грош. За считанные секунды он проживает все семь стадий смертной скорби. Шок, отрицание, ярость, торг, печаль, смирение, согласие. И каждая стадия отмечена одним и тем же низменным словечком. Молодая женщина перед ним тоже выглядит несколько оглушенной. «Порядок?» — спрашивает она. «Проклятие! Как такое возможно? Неужели я по-настоящему умер?» Сначала он раздавлен в лепешку. Потом снова проходят все семь стадий, но в другом порядке. Ярость, отрицание, согласие, смирение, печаль, торг, шок. «Так не бывает! Я еще слишком молод, чтобы умереть!» «Смотрите на вещи позитивно, мистер Уэллс. Ну, не знаю. Считайте, что вы избавились от всего лишнего, мешающего, ломкого и сохранили только главное — дух. Выходит, это все? Конец?» «Я больше не смогу писать!» В добрый час наконец-то до вас дошло. Он в полной растерянности падает в кресло. «Какой кошмар! Теперь все будет иначе. Я мертв. Ну и ну. Мертвый, мертвый, мертвый. По-настоящему мертвый!» Рано или поздно это происходит с каждым. С вами это случилось сегодня, сейчас, здесь. Меня это тоже настигнет. Позже, в другом месте. Я не тороплюсь. Он рывком вскакивает и заглядывает в ее лицо, повернутое к окну. Только сейчас он понимает, что она с самого начала не смотрит ему в глаза. Но вы со мной разговариваете, хотя вы живая. Как так получается? Я немного отличаюсь от других. Отличайтесь? Я медиум. Я могу вас слышать, но не видеть, потому на вас и не смотрю. Я даже не знаю, где вы сейчас находитесь. Просто очень четко чувствую ваше присутствие в поле моего ближнего восприятия. Почему вы хотите мне помочь? Я стала медиумом благодаря вам после чтения вашей книги Мы, мертвецы. Впервые в жизни меня по-настоящему захватил роман. Это стало откровением. Я закрыла книгу в уверенности, что нашла свой путь. Теперь я зарабатываю на жизнь разговорами с усопшими. Могу вам гарантировать, что в этом своеобразном профессиональном секторе рынок все больше процветает. В некотором смысле я тоже знаменитость, по крайней мере, в этом квартале. Как вас зовут? Люси. Люси Филиппини. Никогда не слышал это имя. Для медиума вы слишком молоды. Мне 27 лет. Не пойму, какое отношение это имеет к возрасту. Я всегда думал, что медиумы «Густо накрашенные, толстые старухи в черном, увешанные драгоценностями». Выражение лица Люси внезапно меняется, как будто она заметила что-то неожиданное. «Погодите, погодите», — бормочет она, чурись. «В чем дело?» «Повторите то, что только что сказали». «Толстые старухи в черном, повторяет Габриэль, не понимая, куда клонит Люси. «Так и есть, мне не почудилось». У вашего голоса есть легкое эхо. Я знакома с этим явлением. Возможно, вы не полностью мертвы. Где вы живете? Прямо на этой улице, чуть подальше. Дом 21, а что? Возможно, еще не поздно. Иногда остается шанс вмешаться и все изменить. Судя по вашему голосу, это как раз такой случай. Давайте проверим. Нельзя терять времени, скорее к вам. Она пускается бегом, высоко подобрав цветастую юбку. Габриэль бросается за ней следом обореваемый безумной надеждой, что он еще немного жив.